так же, как сотни и сотни ратников из других городов в дереве и сел. Что ж, уцелевших теперь ждала сытая мирная жизнь, но не всех. У степняков, жителей пограничья, мир был столь зыбким и ненадежным, что в любой миг грозил обернуться войной. Обитатели земель по ту сторону, делящей степь пополам незримой границы, человеческие законы не чтили. Клятвы не соблюдали...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 Две брички с медью и серебром, пузатый бочонок с золотыми монетами и украшениями. А главное, выстроившиеся теперь вереницей телеги с невольницами. Этот товар шел по высочайшей цене. Той, что в пограничье платили за плодородие. Пять десятков выреженных в цветастые халаты черноволосых и черноглазых молодец. Некоторые день напролет плачут от горя,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 Такое иногда случалось. Тогда поп, отец Анастасий, крестил полонянку в церкви и тем же днем новую рабу Божью венчал. Взять хотя бы горбоносого и чернявого ворона, уродившегося от плененной чужеземки, или Роскосова плосколица Воротмира, чья мать в девках кочевала с овечьими стадами по южным предгорьям. Жаркое летнее солнце оседлало застивший западный горизонт горных ребет, и Соцкий, осадив коня, крикнул «Привал!»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 Смуглая кожа, казалось, посерела, пряди вымокших спутанных черных волос закрывали лицо. Дарина окатилась состраданием и жалостью. Он сорвал с себя походную накидку, набросил чужеземки на плечи. «Ты это...» — переминаясь с ноги на ногу, бормотал Дарин. «Не серчай шибко, я тебе зла не желаю. Откуда речи наши, разумеешь?» Ясмина вскинула голову, рукой смахнула мокрые пряди с лица. «Скапец учил», — выдохнула она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 «Надай!» — весело крикнул Соцкий, вымахнув на вершину пригорка. «Всего ничь! Он осёкся на полуслове. Застыл в седле, шумно втянул в себя воздух, обернулся через плечо. Хищное, коршунье лицо Соцкого закаменело, перечеркнувший левую щёку шрам налился кровью. Северо тянуло палёным.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 «Соглавцы!» Вслед за ним пришел и другой. «Измена!» Дарин мотнул головой, перевел взгляд на так и не поднявшегося с колен застывшего, словно одеревеневшего Ждана с перекошенным, будто сведенным судорогой лицом. Впервые в жизни лихой до безумия храбрый старший брат показался Дарину жалким. Он протянул руку, помог Ждану встать. Китоврасы, пробормотал тот. «Китаврасы — предатели! Рубить их, резать всех, всех!» На время отсутствия ратников селения защищали с севера китаврасы. Могучие и многочисленные, скорые в беге, ни зноя, ни холода, ни меча не боящиеся. За службу человека коням полагалась доля в военной добыче. «Соглавцам не справиться с китаврасами!» — робко возразил Дарин.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 «Налегке, брички с добром оставим. Ни к чему нам оно больше». «А эти?» Ждан подступился к Соцкому, кивнул на сгрудившихся вокруг вазов и телег полонянок. «Этих берем с собой. Обменяем на наших жен и сестер». «Обменяем, говоришь?» выдохнул Ждан. «С убивцами матерей и отцов торги затем? Тому не бывать! Слышишь ты, не бывать!»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 давали крыть быкам, жеребцам, волкам для улучшения породы. Когда после шестой, седьмой, десятой тягости невольница теряла плодородие, ее умерщвляли. Дарин оглянулся на обоз с пленницами. Если тавры с псоглавцами пойдут на торги, если согласятся вернуть похищенных в обмен на чужеземок, Есмину вскоре покроет уродливое существо с бычьей мордой или с волчьей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 Соцкий, насупившись, выслушал новости. Тавров истребили повсеместно и поголовно, несколькими днями раньше, чем человека коней. Стада угнали, не весть куда. «Видать, псоглавцы созвали сородичей со всех сопредельных лесов», заключил Соцкий. «Скорее всего, и с дальних северных урочищ. Они долго готовились, чтобы ударить разом». «Нас перебьют», — угрюмо сказал раскосый плосколицый Ратмир.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 «Моя вина», — признался Соцкий. «Не доглядел. Пес с ним, трусливая мразь». «Меня доглядел», — с отчаянием думал Дарин. «А так, сказал бы, трусливая мразь и вся недолга, пара бранных слов в обмен на жизнь». А коням выступаем!» Ветер стих, ночные тучи рассеялись.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 «Стой!» — крикнул Соцкий, когда из овражка выбрался вдруг и захромал к ватажникам человек. «Нет, не человек», — вглядевшись, понял Дарин. Скособочившись и припадая на левую ногу, к ним косолапил псоглавец. Обнаженный по пояс торс зарос серой шерстью. Желтые, глубоко запавшие глаза дерзко глядели с волчьей морды на человеческих плечах.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 «Теперь ваша очередь!» «Кто?» — рявкнул Соцкий. «Кто истребил твой род?» Соглавец стряхнул волчьей башкой в свалявшейся, измаранной запекшейся сукровицей шерсти. «Они явились из восточных лесов!» Хриплым лающим голосом проговорил он. «Их много! Они могучи! Беспощадные не вступают в переговоры! Они называют себя сфинксами!»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 «Слева другая тварь. Махом клинка напополам разрубила ворона, следующим вспорола живот горону, разможила череп за виду». Из последних сил Дарин попытался вскочить. Сфинкс надвигался, он был уже в пяти шагах. Дарин завизжал от ужаса, и в этот миг в просвет между ним и чудовищем метнулся Ждан. Дарин рванулся назад.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 Но чудовища могли оказаться где-то рядом, и поэтому никого хоронить Дарин не стал. Озираясь на ходу, он со всех ног припустил прочь. «Кони, видимо, разбежались, если только их не угнали чудище. Думал, Дарин на бегу. Значит, идти придется пешком. Ничего, за трое суток дойдет». Он перевел дух.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 «В пограничье невольница это товар? Что поделаешь?» «Но ты больше не невольница, ты свободна. Я заберу тебя в...» Дарин не договорил. Грудь пронзила вдруг острой, нестерпимой болью. Он отпрянул, пошатнулся, упал на колени с изумлением и ужасом, глядя на выпирающую из груди на рукоять засапожного ножа. Дарин схватился за нее слабеющими ладонями, не понимая, не веря еще что его убили».